Эта встреча его вымотала. Вслед за тем состоялась еще одна и еще. На каждом мероприятии непременно оказывался Поспелов, который спешил к нему с бокалом в руке. Этот человек уже являлся ему во сне, разговаривал спокойно, разумно и все же доводил до белого коления. А ведь ему хотелось такой малости, чтобы его оставили в покое. Он открылся Гликману, но домашним не сказал ни слова. Запил, не мог работать, нервы не выдерживали. Человеческому терпению в этой жизни есть предел. 1936-1948-1960. До него добирались каждые 12 лет. И каждый раз, естественно, это был високосный год. «Не в ладах с самим собой». Это простая фраза, но вполне точная. Под давлением власти «я» идет трещинами, а потом раскалывается. С виду трус, а в душе герой. Или наоборот. Нет, обычно с виду трус и в душе такой же. Впрочем, это слишком примитивно считать, что человек разрублен надвое, словно топором. Точнее будет так. Человек расколот на сотню обломков и тщетно пытается вспомнить, каким образом из этих, из него, когда-то складывалось единое целое. По словам его друга Славы Ростроповича, чем ярче художественный талант, тем тверже он противостоит гонениям. Может, в отношении других это и верно. К примеру, в отношении того же Славы, который в любых обстоятельствах Сохраняет оптимистический настрой, и который, ко всему прочему, моложе, а потому не знает, каково было жить несколько десятилетий назад. И каково это, когда перемалывают твой дух, твой стержень. А когда стержень сломан, его не заменишь, как скрипичную струну. Из глубин души нечто уходит, и остается что? Своего рода тактическая хитрость, способность изображать художника не от мира сего, решимость любой ценой защищать свою музыку и своих близких. Что ж, подумалось ему в таком беспросветном настроении, что даже настроением не назовешь. Как видно, это и есть сегодняшняя цена. А посему он верил себя Поспелову, как умирающий вверяет себя священнику. или, как предатель, одурманенный водкой, вверяет себя расстрельной команде. Подумывал, конечно, о самоубийстве, когда ставил подпись на заготовленной для него бумажке, но какой прок лишать себя жизни, когда убита совесть? Речь даже не о том, что духу не хватило приобрести, спрятать и проглотить таблетки. Просто при таком раскладе у него не осталось нисколько уважения к себе. необходимого для самоубийства. Зато осталось достаточно трусости, чтобы сбежать, подобно ребенку, который при виде сторожки Юргенсена вырвался из материнских тисков. Подписав заявление в партию, он сбежал в Ленинград и затаился у сестры. Пусть душа осталась у них, так хотя бы тело им не достанется. Пусть трубят, что выдающийся композитор простой червяк, вступивший в партию, чтобы помочь Никите Кукурузнику в разработке великолепного, хотя пока мест не обнародованного плана развития советской музыки. Ну а композиторской нравственной кончине можно объявить и в его отсутствии. А он пересидит у сестры, пока волна не схлынет. Но тут потекли телеграммы. Официальное объявление будет сделано такого-то числа в Москве. Его присутствие не просто желательно, а необходимо. «Ну и пускай», — думал он, — «все равно останусь в Ленинграде, а если понадоблюсь в Москве, пусть меня свяжут и приволокут селком. Пусть весь мир увидит, как вербуют нового члена партии, выкручивают ему руки, а потом бросают в вагон будто мешок с луком». Наивный, да чего же наивный, как перепуганный кролик. Отправил телеграмму, что хворает, и, к несчастью, не сможет прибыть на собственное заклание. Ему ответили, что в таком случае официальное объявление будет перенесено на более поздний срок. Между тем, весть расползалась по всей Москве. Звонили друзья и знакомые, звонили журналисты. Неизвестно, кого он страшился больше. И от судеб защиты нет. А посему вернулся он в столицу, где зачитал очередную приготовленную для него бумажку, в которой говорилось, что он подал заявление с просьбой принять его кандидатом в члены КПСС и что вопрос решен положительно. Казалось, советская власть наконец-то задумала его полюбить. Никогда еще не знал он таких липких объятий. Собираясь расписаться с Ниной Васильевной, он побоялся заранее признаться матери. Собираясь вступить в партию, побоялся заранее признаться детям. Линия трусости была единственной в его жизни прямой и честной линией. Максим два раза в жизни видел отца плачущим. На похоронах Нины и при вступлении в партию. А посему трусом он был, трусом и остался. А посему крутился, как угорь на сковородке. а посему остатки смелости вложил в свою музыку, а трусость полной мерой – в свою жизнь. Нет, это чересчур благостно. Сказать уж извините, но я, видите ли, трус, и ничего не могу с этим поделать. Ваше сиятельство, товарищ, великий вождь, старинный друг, жена, дочка, сын. Так было бы проще всего, но жизнь всегда отторгает простоту. Например, он боялся сталинской власти. А самого Сталина не боялся. Ни по телефону, ни лицом к лицу. Например, умел заступаться за других. Но никогда не посмел бы заступиться за себя. Правда, временами сам себе удивлялся. Значит, не совсем он, наверное, пропащий. Впрочем, трусам быть нелегко. Быть героем куда проще, нежели трусам. Прослыть героем – задача одного мгновения. выхватить пистолет, бросить бомбу, выдернуть чеку, выстрелить сперва в тирана, потом в себя. А прослыть трусом – задача на всю жизнь. Расслабляться нельзя. Нужно предвидеть любой момент, когда придется искать оправдания, вилять, содрогаться, заново открывать для себя вкус кирзового сапога и своей жалкой падшей натуры. Молодушие требует упорства, настойчивости, постоянства характера. а отсюда в каком-то смысле недалеко до храбрости. Мысленно улыбнувшись, он в очередной раз закурил. Радость иронии пока что ему не изменила. Дмитрий Дмитриевич Шестакович стал членом Коммунистической партии Советского Союза. «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», как сказал градоначальник при виде жирафы. «А нет, может быть и бывает». Он всегда любил футбол, всю жизнь. Долго вынашивал мысль написать футбольный гимн. Получил удостоверение арбитра. Заносил в особую тетрадь результаты всех игр сезона. В молодые годы болел за «Динамо» и однажды полетел на матч за тысячи верст в Тбилиси. В этом вся соль. Оказаться на стадионе, в окружении безумной ревущей толпы. Теперь люди смотрят футбол по телевидению. Для него это как пить минералку вместо экспортной столичной. Футбол – чистый вид спорта. Вот за что ему полюбилась эта игра. Сформированный из честных стремлений и красивых моментов отдельный мир, где правота или неправота определяется судейским свистком. Территория, традиционно далекая от власти, от идеологии, от суконного языка, от разрушения человеческой души. С одной лишь оговоркой. Постепенно, год за годом, он понимал, что все это – его фантазия, сентиментальная идеализация спортивной игры. Футбол, как и все остальное, подминала под себя власть. Иными словами, если советский строй самый справедливый и прогрессивный за всю историю человечества, то и советский футбол призван отражать такое положение дел. и если даже не всегда способен быть лучшим, то, по крайней мере, должен опережать футбол тех стран, которые вероломно сошли с истинного пути марксизма-ленинизма. Он вспомнил Олимпиаду 1952 года в Хельсинки, когда Советский Союз играл против Югославии в ревизионист ревизионистско-гестаповской клики Тита. Ко всеобщему изумлению и отчаянию Югославы победили со счетом 3-1. Когда в Комарова рано утром по радио сообщили исход матча, все думали, что он будет убит таким результатом. А он помчался на дачу к Гликману, и они распили на двоих бутылку лучшего коньяка. Этот матч скрывал в себе нечто большее, чем простой счет. Он явил миру пример грязи, которая при тирании заморала все. Башашкин и Бобров, обоим под тридцать. Оба – рыцари своей команды. Анатолий Башашкин – капитан, центральный защитник. Всеволод Бобров – стремительный форвард, на счету которого было пять голов в первых трех матчах. В проигранном матче один гол – это правда. Югославы забили в результате оплошности Башашкина. И Бобров стал орать ему прямо на поле, а затем после игры – «Титовский прихвостень». Болельщики тогда зааплодировали. Возможно, ситуация и впрямь могла запомниться, как смехотворно-дурацкая, если бы это оскорбление не повлекло за собой определенных последствий. И если бы Бобров не был другом Василия Сталина. «Титовский прихвостень против записного патриота Боброва». Мерзкая картина. Приличного человека Башашкина погнали из капитанов, а Боброва сделали... всенародным героем спорта. Вопрос ставится следующим образом. Как выглядит в глазах молодых композиторов и пианистов, идеалистически настроенных, незапятнанных, оптимистичных, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, подавший заявление и принятый в партию, как хрущевский прихвостень? Водитель посигналил встречной машине, которая, похоже, вильнула в их сторону. Раздался ответный гудок. Никакого особого смысла эти два звука не несли. Просто пара механических шумов. Но композиторский слух находит смысл почти в каждом сочетании и сотрудничестве звуков. Его вторая симфония включала четыре фа-бемольных заводских гудка. Ему нравятся часы с боем. У него их несколько. Интересно представлять себе дом, где все часы бьют одновременно. Где каждый час возникает золотое соединение звуков. Домашний, комнатный вариант того, что возникало в больших и малых городах Древней Руси, в которых все церковные колокола звонили вместе. Если, конечно, предположить, что дело обстояло именно так. Это же Россия. Вполне возможно, что половина колоколов запаздывала, а другая половина спешила. В его московской квартире двое часов, бьющих синхронно. И это не случайность. За пару минут до наступления каждого часа он включал радио. Галя сидела в столовой, открыв дверцу часов и одним пальцем придерживала маятник. А в кабинете, где у него стоят настольные часы, то же самое проделывал он сам. По сигналу точного времени они с дочерью отпускали маятники. чтобы часы били в унисон. Такая упорядоченность изо дня в день доставляет ему удовольствие. Когда-то довелось ему побывать в Англии, в Кембридже, по приглашению тогдашнего британского посла в Москве. В посольском доме тоже было двое часов с боем, заявлявших о себе с промежутком в пару минут. Это действовало на нервы. Он предложил синхронизировать их по той же системе, которую разработали они с Галей. Посол вежливо поблагодарил, но сказал, что предпочитает раздельный бой. Если с первого раза не расслышал, то, по крайней мере, со второго раза уяснишь, который час, три или четыре. Да, конечно, такое можно понять, но все равно раздражает. Он любит, чтобы все работало согласованно. Такова уж его глубинная сущность. Еще он любит канделябры. С настоящими свечами, а не с электрическими лампочками. Любит и подсвечники на один мерцающий огонек. Ему нравится их подготавливать. Заранее, строго вертикально установить свечи. Поднести к фитилям спичку, а потом задуть, чтобы лучше разгорались, когда настанет торжественный момент. В свой день рождения он зажигает по одной свече за каждый год жизни. Друзья знают, какой подарок его обрадует. Хачатурян когда-то презентовал ему пару великолепных канделябров, бронзовых с хрустальными подвесками. Так вот, он увлекается часами с боем и подсвечниками. После войны обзавелся автомобилем. Есть личный водитель. Есть дача. В доме всю жизнь обслуга. Член партии, герой соцтруда. Живет на седьмом этаже композиторского дома по улице Неждановой. Как депутат Верховного Совета РСФСР может черкнуть записку директору ближайшего кинотеатра. И Максиму тут же предоставят два билета бесплатно. Пользуются закрытыми распределителями для ответственных работников. участвовал в работе комиссии по организации юбилейных торжеств к 70-летию Сталина. Материалы в поддержку решения КПСС по вопросам культурной политики нередко подписываются его именем. В газетах появляются его фотографии в кругу видных деятелей партии и правительства. Он и по сей день самый выдающийся российский композитор. «Кто знает его лично, те знают». У кого есть уши, те слышат его музыку. Но как выглядит он в глазах тех, кто с ним не знаком, в глазах молодежи, только еще постигающей устройство мира? И что подумал бы о нем теперешнем? Он сам юный, стоя у обочины и провожая взглядом персональный автомобиль, в котором маячит протокольная физиономия. Наверное, в этом заключается одна из уготованных человеку трагедий. Наша судьба – с годами превращаться в тех, кого мы больше всего презирали в молодости. Как положено, он посещал партсобрания. Во время нескончаемых речей думал о своем и хлопал в ладоши, когда вокруг начинались овации. Один знакомый как-то спросил, почему он аплодировал Хренникову, который в своей речи обрушился на него с яростной критикой. Знакомый усмотрел в этом иронию, а, возможно, и самобичевание. Но на самом деле он просто не слушал. Те, кто не знал его лично и с музыкой его был знаком лишь приблизительно, могли бы отметить, что власть выполнила уговор, который от ее имени заключил с ним Поспелов. Дмитрий Дмитриевич Шестакович был допущен под священные своды партии. а через два года с небольшим его опера, под новым названием Катерина Измайлова, получила одобрение и вернулась на сцену в Москве. Газета «Правда» благоговейно отметила, что это произведение подвергалось необоснованной критике в эпоху культа личности. Были осуществлены и другие постановки, как в Советском Союзе, так и за рубежом. И всякий раз он обращался мыслями к тем операм, которые мог бы написать, если бы в свое время эту часть его творчества не зарубили. Можно ведь было взять за основу не только нос, но и всего Гоголя. Или хотя бы портрет, который давно увлекал его и завораживал. Эта история молодого талантливого художника Черткова, который продает душу дьяволу за тысячу червонцев. Фаустовская сделка приносит успех и славу. Карьера этого художника противопоставлена исканиям другого начинающего живописца, который давным-давно исчез из поля зрения, уехал работать и учиться в Италию. Тот заплатил своей безвестностью за цельность души. Он прислал на выставку одно единственное полотно, коим посрамил все творчество Черткова, и Чертков это понял. У этой истории почти библейская мораль. имеющий талант, да прибудет чище душой, нежели прочее. В повести «Портрет» недвусмысленно обозначен выбор между цельностью и разложением. Цельность – это как девственность. Единожды потеряв, уже не воротишь. Но в реальности, особенно в ее крайней форме, которая выпала на его долю, не все так просто. Здесь всегда есть третья возможность – цельность и разложение. можно оставаться и чертковым, и его нравственным антиподом. Точно так же можно оставаться и Галилеем, и его сверстником-ученым. Во времена Николая I некий гусар похитил генеральскую дочь. К несчастью, а может и к счастью, они еще и обвенчались. Генерал пожаловался государю. Николай поступил следующим образом. Во-первых, своей властью отменил брак, а во-вторых, выдал официальную бумагу о восстановлении непорочности. На родине слонов ничего невозможного нет. И все же в его случае с трудом верилось, что какой-нибудь правитель или счастливый случай сумеет восстановить утраченную им непорочность. По прошествии времени трагедии становятся похожими на фарсы. Он сам не раз так говорил и всегда в это верил. Его случай лишнее тому подтверждение. Раньше ему думалось, что его судьба, как и судьба страны, это трагедия, герой, который способен решить свою невыносимую дилемму лишь путем самоубийства. Да только на самоубийство он не пошел. Нет, он определенно не шекспировский герой. И прожив столько лет, даже отдаленно не замечал, чтобы его жизнь превратилась в фарс. К слову, если оглянуться назад, не обнаружится ли некая предвзятость в его оценке Шекспира? Великого британца он прежде считал сентиментальным, потому что на страницах его пьес тираны мучились чувством вины, ночными кошмарами и угрызениями совести. Нынче, зная жизнь не понаслышке, Оглушенный шумом времени он склонялся к тому, что шекспир был прав или во всяком случае близок к истине, но лишь для своей эпохи. Когда мир еще не вышел из пеленок, когда правили им магия и религия, те монстры очевидно имели совесть. Это кануло в прошлое. мир прошел долгий путь, добавил себе учености, практицизма. избавился от множества предрассудков. Тираны тоже не стояли на месте. Вероятно, совесть утратила свою эволюционную функцию и потому выродилась. Копни поглубже, отогнув слой за слоем шкуры тирана, и убедишься, что фактура не меняется, что гранитные глыбы стали еще прочнее, а пещеру, где обитала совесть, не найти. Через два года после вступления в партию он женился вновь на Ирине Антоновне. Дочь репрессированного выросла она в специализированном детдоме. Работала в музыкальном издательстве. Недостатки ее сводились к следующему. 27 лет, всего на два года старше Гали, успела побывать замужем. Естественно, третий брак свершился так же импульсивно и тайно, как оба предыдущих. Но ему было непривычно видеть рядом с собой жену, любящую и музыку, и домашний уют, столь же практичную и деятельную, сколь и милую. Он растворился в ней застенчиво и нежно. Когда-то ему пообещали, что оставят его в покое, но не отставали. Власть продолжала с ним беседовать, но разговора не выходило. Общение получалось однобоким, судорожным. Обхаживание, лесть, брюзжание. Ночной звонок в дверь предвещал теперь не приход НКВД, КГБ или МВД, а появление курьера, безотлагательно доставившего на подпись Дмитрию Дмитриевичу гранки статьи, написанные им для утреннего номера правды. Естественно, к таким статьям он не имел никакого отношения, от него требовалось только подмахнуть. Даже не пробежав глазами текст, он небрежно ставил на листе свои инициалы. Так же обстояло дело и с теоретическими статьями, которые печатались под его именем в журнале «Советская музыка». «Как же это понимать, Дмитрий Дмитриевич? Ведь не за горами публикации вашего собрания сочинений». так и понимаете, незачем их читать. Но рядовые граждане будут сбиты с толку. Учитывая, насколько рядовые граждане уже сбиты с толку, можно им сказать, что музыковедческая статья, написанная композитором, а не музыковедом, вообще не имеет веса. Будь у меня возможность прочесть материал заранее и внести правку, это было бы с моей точки зрения еще предосудительнее. Но бывало, конечно, и хуже, намного хуже. Он подписал грязное открытое письмо против Солженицына, хотя ценил и постоянно перечитывал его прозу. Через пару лет еще одно грязное письмо с осуждением Сахарова. Его подпись стояла рядом с именами Хачатуряна, Кабалевского и, естественно, Хренникова. В глубине души он надеялся, что никто не поверит, не сможет поверить, что он и в самом деле согласен с содержанием письма. Но люди верили. Друзья и коллеги-музыканты не подавали ему руки, отворачивались. Ирония имеет свои пределы. Невозможно подписывать такое письмо, скрестив пальцы или держав фигу в кармане и рассчитывать, что другие поймут твою уловку. А посему он предал еще и Чехова, который писал все, кроме Доносов. Предал и себя, и добрые отношения, которые еще сохраняли к нему окружающие. Зажился он на этом свете. Помимо всего прочего, он узнал, как разрушается человеческая душа. Конечно, жизнь прожить не поле перейти. Душа разрушается тремя способами. действиями других, собственными действиями, совершаемыми по чужой воле и во вред себе, и собственными действиями добровольно совершаемыми во вред себе. Каждый из этих способов надежен, а уж когда задействованы все три, в исходе можно не сомневаться.